В конце августа позвонила Катя. «Рудольф тебя вызывает. И что бы ни предложила, не выкаблучивайся. На все соглашайся. Завтра в два жду тебя в Останкине на центральном подъезде». «С условием, что Вику пристроите», — напомнила Валя. «И вообще, кто это может ее вызывать?» Даже вспомнила слова Виктора, что главный результат произошедшего в стране – небольшие деньги, дорогие магазины и заседания парламента по телевизору, а люди, работающие на себя и свободные от государства. Ведь над ней больше не было начальников, а заработок зависел только от собственных усилий. Надела строгое тёмное платье. Положила в сумку жемчуг, чтоб надеть для солидности на лестнице центрального подъезда Останкина. Катя повезла ее на лифте на верхний этаж. В кабинет, ласкающий взор дизайнерски оформленными стенами, модной мебелью и дорогими кожаными креслами. Словно он находился вне обшарпанных стен, ободранных полов, вонючих туалетов и грязных лестниц телецентра, а висел в воздухе. Валя рассчитывала увидеть там еще более мужеподобную и запустившую себя Катю. Но Рудольф оказалась ухоженной, короткостриженной, невысокой шумной дамой килограммов под сто. «Я — ада!» — боевито начала она, протянув руку в большом количестве серебряных перстней. «Планирую светлую передачу из дерьма и свиста. Концепции пока нет, но спонсоров тьма. Вы Оля?» «Валя», — поправила Валя, любуясь дамой, напоминающей по темпераменту Соню. На столе стояла коробка диковинных шоколадных конфет, которые Рудольф тут же придвинула гостье и замотала головой. Валя не годится. Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашенная дверь. Как бы Валентина Терешкова, Совкова, провинциально, Лучшевелла, Акать. Адвелу нужна иностранная фамилия возразила катя а что с фамилией девчонки жрите конфеты таких конфет нигде не достанете с фамилией все путем помнишь был такой фактурный лебедев в сказках играл богатырей напомнила катя мой бывший муж пояснила валя о тогда оставляем валю кивнула Рудольф. «В каком смысле?» «В прямом. А то приходит какая-нибудь пергидроль с оптовки. Ни дочка, ни внучка, ни жучка, ни мисс Россия. Никто, короче», стала объяснять Рудольф. «И все надо делать с нуля. Имя, лицо, биографию. А тут как бы на все готовенькое. Давай на «ты». Что у нас с Лебедевым?» «Сто лет о нем не слышала». Пожала плечами Валя. «Зачем он вам?» «Он мне нужен, как коту пижама. Мне нужна ты. Дети общие. Когда развелась?» «Детей нет. Штамп так и стоит». Растерянно ответила Валя, не понимая, чего от нее хотят. «Так нам ничегошеньки, кроме штампа, и не нужно!» Радостно воскликнула Рудольф, сняла телефонную трубку и скомандовала. «Сашенька, быстро распечатай все про артиста Кирилла Лебедева!» «Даже не знаю, жив ли», — добавила Валя. «Сейчас узнаешь». «Лучше бы, конечно, жив», — мечтательно сказала Рудольф, засунув в рот шоколадную конфету. «Тогда пошлем журналиста о тебе расспросить». «Представляю, что он наговорит», — усмехнулась Валя. «Нам как бы чем хуже, тем лучше. Проплатим разворот в комсомолке. Лебедев горюет, что расстался со своей лебедушкой. Биографию расскажи». «Вы меня в новую партию, что ли, принимаете?» – пошутила Валя, помня, что Катя велела соглашаться на любое предложение Рудольф. Медучилище, работа массажисткой, университет целительства, свой маленький центр. «Ну ты просто конфетка с шоколадкой!» – снова всплеснула руками Рудольф. «Денег сперва тонкая котлета!» «Как реклама набухнет, толстая котлета!» «При чем тут котлета?» «Будешь вести белую, пушистую, как бы душевную передачу», — пояснила Рудольф. «Я? Передачу?» — от испуга Валя замахала руками. «Я не умею. И у меня больные. Не знаю, что вам тут Катя про меня наговорила». «Есть ли, бедушка! Анекдот про Рабиновича из провинциального тюза. Звонит ему Спилберг. Говорит, утвердил тебя на главную роль. Гонорар – миллион долларов. Съемки с 30 декабря по 30 января. Рабинович, не могу, у меня елки. С безупречным артистизмом рассказала Рудольф. Больных засунешь себе как бы... В одно место. Да я не смогу. Буду там как дура. Всех опозорю. Снова запротестовала Валя, обернувшись к Кате за поддержкой. Хотела ж дочку на телек пристроить, напомнила Катя. Это мне важно, закивала Валя. Возьмешь к себе дочку помощницей, пиарщицей, директоршей. Короче, кем захочешь. Про остальное потом. Только начинаю на эту тему крутиться, как корова на льду. Вздохнула Рудольф, достала пузатую бутылку коньяка и три рюмки. Пьешь? Нет. В нашем деле, если не пить, не выживешь. В четверг приходи на мозговой штурм. И, хитро прищурившись, спросила. Жемчуг Горяев подарил? «Какая разница?» Валя укоризненно посмотрела на Катю. «Чего скрывать?» Усмехнулась Рудольф. «На телевидении все спят под одним одеялом. Уж я в камешках понимаю. Вижу, он на тебе не экономит. Может, на передачу денег подкинет?» «Это даже не обсуждается». Валя строго посмотрела Аде в глаза. И вообще, я говорила на тех передачах, что знаю. А для ведущей нужны образования, кругозор. И я ничего не понимаю в телевидении. Мне и надо простую, как мир. Честную и необстрелянную. Я вот все про телевидение как бы понимаю. А передачу вести не могу. Не потому что жирная а потому что слишком все понимаю, — хохотнула Рудольф и опрокинула в себя рюмку коньяка. — А из тебя выращу жемчужину крупней, чем у тебя на шее. Валя не понимала, что ответить, и поменяла тему. — Если все про телевидение понимаете, объясните про Чечню. Где правда, где неправда. В новостях, лебёдушка, все правда и все неправда. И зависит от заказчика. От какого заказчика? Разные башни Кремля заказывают разное. Как это? Например, заказчик просит, чтоб белое стало черным. Кручу тройной повтор абсолютной ахинеи. И к третьему разу Ты в нее веришь. Я ж не дура, чтоб верить, обиделась Валя. Сниму, как чеченец режет русского на кусочки под текст. На протяжении всей своей истории Россия осуществляла имперскую экспансию. Политическая система менялась много раз, но каждый раз приносила Кавказу разрушение и кровь. И ты уже не увидишь кто кого режет. В тебе как бы останется только русские суки. — Ну я ж не слепая, — возразила Валя. — Моя профессия сделает тебя слепой. Тут ослаблю, там усилю. Подержу камеру на трупе 30 секунд, у тебя крыша съедет. О чем-то упомяну сухо, оно мимо проскочит. Где надо, «Сделаю индивидуализацию. Если скажу, в городе 30 убитых, тебе похрену!» Она снова налила и выпила коньяку. И, казалось, завелась еще больше. «А сниму конкретного плачущего Мусу. Сегодня ночью федералы расстреляли моего сына Ису и мою жену Фариду. Добавлю, что Муса — учитель». И ты вдвойне поверишь, даже если за километр видно, что он бомж, нанятый за деньги. А солдат наоборот. Деперсонализую, покажу сапоги, автоматы, затылки, строй, а не сопливых Ваньку, Федьку и Толика, посланных на смерть. «Чего ты, девки, мозги пудришь?» — перебила Катя. Нам с ней работать. Хочет знать, пусть знает. Смотри, я чеченского солдата как бы героизирую. Вот его дом, вот его сад, вот могила его деда. А русского героизирую. Голодный, злой, испуганный, обкуренный. В школе плохо учился. И он будет выглядеть придурком а чеченский десятилетний мальчишка с автоматом скажет в камеру «Я защищаю свою землю, свою маму, свою сестру. Порепетирую с ним и сниму седьмого дубля». «Плюс зеленые повязки смертников и клятвы на карание. распалилась Рудольф. «Но это же обман!» ужаснулась Валя. «Факты не скрываю». Просто варю в своей подливке. Захочу — локализую конфликт. И будешь думать, это хрен знает где. Захочу — глобализую. И ты услышишь чечена, как бы крадущегося к твоей двери. Знаешь, что такое недофакт? Это когда скажу, в таком-то селе тело ребенка обнаружили в реке и намекну, что это не обошлось без участия российских солдат. Или сверхфакт – раздую чих минут на десять. А когда чих уже совсем ни о чем, раздую историю чиха в других странах. Но для чего все это? Так и не поняла Валя. Информация, новости, комментарии продукт, который надо сбыть подороже. И одно дело сбыть на экране цифры погибших. Другое дело показать разбросанные обгоревшие трупы, которые клюют вороны и грызут собаки. Во втором случае у тебя устойчивый образ бессмысленных потерь. И ты как бы ищешь виноватого. Размахивала Ада новой наполненной стопкой. «А тут я тебе его показываю. Вот он, сучара. В это время пьет и жрет на приемах. И ты у меня никогда из штампа не вылезешь». «Привыкла студентам лекции читать», — прокомментировала Катя. «Вы этому кошмару учите студентов?» — не поверила своим ушам Валя. «Не вы, а ты. Лекции сейчас не читаю. Некогда. Но семинар по пиару иногда веду», — кивнула Рудольф. «А что такое пиар?» — уточнила Валя. «Если точный перевод, это наиб...» — развела руками Рудольф. «Так что в Чечне на самом деле? Откуда я знаю?» «А откуда, знаете, как это делается в новостях?» «Так я ж и делаю!» «Ты когда больного лечишь, тебе ж не важно, плохой он или хороший. Он больной. Так и я. Есть сюжет. Сверху дают тональность камертонам. И пою, как вокалюга!» Вздохнула она. «Устала от этого!» потому и хочу делать с тобой передачу, как бы с человеческим лицом». В комнату вошел красивый седой мужчина. «Гляди, какую кралю Катька нарыла!» — сказала ему Рудольф. «Иван Корабельский», — представился мужчина. «Режиссер. Это на Светлый город?» «Светлый город Рыба», то есть рабочее название пояснила Вали Катя. Постучавшись, вошла девушка с пачкой листков в руках. «Ада, Густавовна, по Лебедеву информация. Последний фильм два года назад. Эпизод. В секции Союза кинематографистов сказали «пьет сильно». Для заработка ведет свадьбы. Киноматериалы скачаем завтра. «Последний эпизод скачайте!» «И все фотки по Лебедеву мне на стол», — распорядилась Рудольф. «Зачем?» — спросила Валя. «Прессу заказывать. У тебя фотки с ним есть?» «Только свадебная. Неси в четверг. Все, мне пора полоскать брюхо в бассейне». Катя провожала Валю до выхода из Останкина. «Она на тебя запала по полной программе» раз столько времени пальцы гнула. «Рудольф баба хорошая. Только к ее мужикам не лезь. Ванька ее бывший любовник». «Циничная», — заметила Валя. ну мощная. Ураганная». «Ой, девка, ты циничных не видела. Мы с Аткой институт благородных девиц. И помни...» У Рудольфа одна, ахиллесова пята, мужики. Не лезь ей под ноги. А сколько ей? Полтинник. Никогда б не дала. Так у нее на одних массажистов в месяц растворяется штука баксов. Кстати, она физфак МГУ закончила.